Давайте знакомиться. Меня зовут Наталья Сдерева. Я практикующий психолог. Работаю со взрослыми по вопросам детско-родительских отношений, а также с детскими травмами у взрослых. А еще я веду соцсети, где делюсь своими наработками, отвечаю на вопросы, провожу разные активности. Это помогает родителям разобраться в себе и растить здоровых и счастливых детей. Одна мама как-то написала, «Оказывается, для воспитания детей одной любви недостаточно. Нужны еще и знания». Действительно, перед лицом проблем женщина хватается за голову и просто не понимает, с чего начать, что делать. А вокруг масса информации. Мне хочется, чтобы с помощью этой книги вы смогли разобраться в некоторых глубинных явлениях и освоить практические навыки решения проблем. Перед вами не просто книга с советами, это книга-тренинг. Вы можете применять полученные знания сразу после их изучения, а в конце вас ждет пятидневный марафон-практикум. Многие мамы уже прошли этот марафон в онлайн-режиме. Их вопросы и комментарии вы увидите в книге, они поддержат и подбодрят вас. Эти сообщения мы не редактировали, а привели так, как они были написаны самими авторами. И, конечно, я сердечно благодарю всех, кто задал вопросы и поделился своим мнением. Участницы марафона получили замечательный результат. Всего за пять дней решились проблемы, которые тянулись годами. Но что особенно ценно, мамы начали лучше понимать себя разобрались со своими сложностями, и отношения улучшились не только с детьми, но и с мужьями. Все это ждет и вас после прочтения моей книги. Что еще? В этой книге я расскажу не только о некоторых видах психотравм, но и подскажу, как можно их не допустить или исцелить, пока они не совершили свое губительное действие. Если позволите... Небольшое напутствие, прежде чем мы пойдем дальше. Первое. Не будьте слишком строги к себе. Поддерживайте себя. Второе. Не заигрывайтесь и не бойтесь. Будьте искренними. Третье. Пробуйте. Практика, лучший учитель. Если есть вопросы и вам нужны новые ключики, подписывайтесь на мои соцсети и задавайте вопросы. Я всегда на связи. Итак... Начинаем!